305 июнь 22. -е. О чем же раздумье, основы остаются незыблемыми при всех колебаниях астрала. Так же и смерти момент отделяет то, что берется с собой, от того, что остается позади. Также явление пути, то есть продвижение сознания во времени неотрицаемо. Только пути-то бывают разные. Путь правый с нами, и путь левый во тьме. Нельзя отрываться от нас даже в мыслях. При отделении мышления сознание заполняется тьмою, а тьма на страже пользуется каждым мгновением, чтобы заменить свет собою. О чем же раздумье? Свойство астрала — постоянство происходящих в нем изменений. Но не ведущий, и бессмертный отряда, и неуничтожаем ее накопление, и безрадостность трудного часа сменится радостью близости высшей.